Светлана Багдерина От Бетты до Альфы Юруч отправил пост, глянул на часы и ругнулся. Час ночи. Вроде нигде долго не зависал. Галопом по соцсетям, блогом друзей. Заскочил на форум туристов, фотографов, метрологов, собачников. И вот опять. Прихожий печально заскулил Дик, и Юра престиженно вздохнул. Снова не хватило времени на пса. И не только на него. Сколько обещал себе и выгуливать его подольше, и снарягу починить, и фотки рассортировать, хотя бы пока жена у сестры в Саратове гостит с мелкими, и языками заняться. Даже на сайтах изучения китайского и английского зарегистрировался. Шайтан! «Пойдём, сирота Казанская!» Виновато отводя взгляд, кивнул он немцу. За домом, к своему удивлению, они встретили соседа Яна с Юми, рыжей смешной Сиба-Ину. «А ты-то чего в такую позднь? Со сплава только что вернулся!» Мечтательно улыбаясь, ответил тот, И в сердце Юрочи вонзилась ещё одна игла. Ёмко скакал и лаял, как полоумный, пока вот не вывел. Соскучился, морда хитрая. И, кстати, прососкучился. Тебя вспоминали с мужиками, и не раз. Второй год уже не видать. Забросил? Да как тебе сказать? Дела всё, понимаешь? Семья, Реал Сакс. Промямлил Юроч, поймал на себе иронично понимающий взгляд приятеля. И тут его прорвало. Всемирный похититель времени был уличен, облечён и заклеймён. Но легче от этого не стало. «Брось ты этот вирт», — посоветовал Ян, отпуская Юми носиться по пустырю с Диком. «Жизнь ведь мимо проходит». «Да знаю», — поморщился Юрий. «Я бы и рад бросить выпавшие вечера уже самому поперёк горла. Но там тоже друзья». Ну, или знакомые, и поговорить вроде есть о чём. Да и самое это главное. Перестанешь отвечать, обидеться? Глаза Яна загорелись. Ага, так вот, кто мне Бетты будет. Кем? Бетты, Мне бомбу мою потестить надо. Чего? Нейронная бомба. Прога так называется. На конкурс написал. Ставишь её, даёшь доступ к своим аккаунтам и забываешь про форумы и соцсети. За тебя она общается. Но собеседники догадаются, не догадаются. Искусственный интеллект изучит твои старые посты и сообщения и сохранит стиль. А если кто ссылку подкинет, сходит и посмотрит, да ещё и отзыв напишет и подискутировать не забудет. А если не знает, что сказать... Подключит новые базы данных. Нейротехнологии, однако, не Кошкин хвост. А я тогда что делать буду? Ян подмигнул. На Алтай собираться. Через три месяца группа выезжает. Ты с нами? Юра представил опустевший без него интернет и ребят, с которыми не виделся толком года два, забитый почтовый ящик, распуши от неотвеченных писем, и первозданную красу Алтая оборванные на полумысли обсуждения и запылившиеся снаряжение. И рубанул ладонью в воздух. А провались в земля и небо. Ставь свою бомбу. Первое время Юруч заглядывал в обычные места своего виртуального обитания каждый вечер но, как Ян и обещал, бомба трудилась, не покладая алгоритмов. Обсуждения обсуждались, посты постились, письма писались, френды плодились, и было бы это обидно и досадно, как так, без него оказывается и мир не рухнул. Но спасением от виртуальной абстиненции и реального чувства ущербности стали освободившиеся вечера и выходные. Илюська. Иванек с Варенькой и даже Дик на второй же день эксперимента каким-то непостижимым чутьем поняли, что любимого их кормильца и хозяина ничего больше не связывают с железным ящиком под столом и обрушили на него все свое внимание. Настольные игры, прогулки на пустыре с собачниками и во дворе с соседями, семейные чтения перед сном, походы на стадион в кино, в лес, на концерты и городские праздники хлынули на юроче искрящимся бурным потоком, завертели, потащили вперёд, оставляя о виртуальной реальности лишь смутные воспоминания в дальних затонах памяти. А через три месяца арендованный автобусик посигналил с позаранку под окном, хлопнул дверцей и резво покатился из города, унося туристов на восток. После диванных бдений по горам и долам лазать было трудновато, Но всё равно Юрий чувствовал себя как в сказке, или, ещё лучше, в юности. Старые друзья, костры, палатки, песни и задушевные разговоры до утра. А в груди тихое счастье. Месяц пролетел незаметно. Радостные и шумные туристы шагали к станции. Домой. В гостях хорошо, как говорится. Спустившись на шоссе, они почти сразу уперлись в броневик, перегородивший дорогу и отцепление. Впереди стоял хмурый майор в камуфляже. «Учение», — предположил Юра, и вдруг ощутил на себе цепкий взгляд офицера. «Крылов Юрий Иванович», Прищурился он, как в прицел. «Ну да», – нерешительно признался Юрич. «1980 года рождения, дата рождения – 1 марта, место рождения – город Волгоград…» «Да…» – скорее кивнул, чем прошептал Юра. Рокот вертолётов над головой, вынырнувших из-за склонов, рубанул по нервам, как топором. В голове невольно замелькала анкета. Не привлекался, не участвовал, не имел, не находился, не давал, не брал, не хотел. Не виноват я. Прописано и проживаете по адресу. Откуда они все про меня знают? И причем тут вообще военные? В армию забирают? Ну, я служил. Что происходит? Мобилизация? Война? Интернет, конечно, зло, но месяц без связи с миром. Но почему забирают только меня? «А мужики? И что за спецоперация с вертушками? Не ради меня же одного. Я ж не генералом на гражданку вернулся. <связь> Дурдом какой-то». Он оглянулся на друзей, столпившихся с не менее озадаченным видом чуть поодаль. Майор махнул рукой. Из кустов посыпали спецназовцы, отсекая ребят. «Товарищ командующий, нашли!» — коротко доложил в рацию офицер, Выслушал ответное бормотание, смерил тяжёлым взглядом Юроча и подтвердил невидимому командиру. Есть. Юра с трудом оторвал взгляд от бледного, растерянного лица Люськи, маячившего на мониторе. Едва удержался, чтобы не схватить Яна за грудки. Не то чтобы польза от этого была хоть какая-то. Руки тряслись, как у алкоголика. Как? Как это могло случиться? Нейросети адаптивного резонанса, анализ истории, тенденций, самообучаемость, определение приоритетов. Пробормотал Ян, на всякий случай отступая на пару шагов. А видео? Я же говорил, она сама ищет доступ к недостающим базам. Программам, редактором работает с ними. Я тут ни причем она сама. А все эти люди, которые... И они тоже сами. Никто их ни за что не тянул и не дёргал. Но ты бы мог хотя бы предупредить!» Едва не взвыл от отчаяния Юроч. «Предупреждал я», — не выдержал Ян. «Я сказал тебе, что это бета. То есть никакой ответственности за неё я не несу. Нифига себе!» Караул, равняйся! Донесся торжественный голос из-за закрытых дверей. Смирно! Юрий Иванович Крылов! Пора! Шепнул молодой человек в стильном костюме. Творки распахнулись, и новый президент, избранный после недолгой, но бурной кампании всенародным голосованием, двинулся для инаугурации в застывший почтительно зал. <музык> Рассказ Светланы Багдериной «От Бетты до альфы» из авторского сборника «Шесть жизни Анны Карениной» читал Михаил Прокопов, Аудиозапись этого рассказа предоставлена литературным агентством Максима В. Глазунова.